Глава 5 «Домой?» «Сегодняшний вечер — прекрасное начало семейной жизни». Лена не заметила, как мужчину увлекли её на балкон, с которого открывался дивный вид на ночной сад, освещенный магическими огнями. «Чувствуете нежный аромат цветов?» Она посмотрела на мужчин. «У меня есть духи с похожими нотками». «Госпожа Эллен». Кристофер мягко забрал бокал игристого вина из рук жены. «Нам с другом любопытно, как у вас получилось не просто окольцевать одного из тёмных стражей границ, а сразу двух». Молодые люди с любопытством смотрели на девушку, каждый держа её ладонь в своей. «Седой старец научил», — с лёгкостью сдала распорядителя бала Леночка. «Извините, но я не собиралась замуж сразу за двух, просто имена вспоминала». «Нет, вы только не расстраивайтесь, о таких мужьях можно лишь мечтать. Оба остатное, сильные, с волевыми лицами и необычно яркими зелёными глазами. Любая девушка отдаст целое состояние, лишь бы обратить ваше внимание на себя. А этот шрам...» Она, отняв свою ладонь, медленно провела указательным пальцем по щеке Эдвина. «Предаёт тебе мой муж брутальности». «Я сейчас вспомнила наш полёт». «И смотрите, моя кожа покрылась мурашками. Два прекрасных огромных дракона догоняют маленькую меня. Ух, ещё хочу!» Выдохнула девушка одновременно с рядом стоящими драконами и покраснела. Пусть и сон, но так откровенно и в лоб она никогда не разговаривала с понравившимися мужчинами. А уж с такими красавчиками и подавно. Их близость будоражила и заставляла сердце биться сильнее. Мужчины, похоже, тоже никогда не получали столько комплиментов за один раз. Да ещё настолько приятных уху и драконьей душе. Элен. Эдвин поднёс тонкую женскую ладонь к губам для поцелуя. Магия древнего дракона не ошибается. Вы не подумайте ничего плохого обо мне, перебила Элен Кристофера, опуская взгляд вниз. Я не жадная, и если нужно, то могу развестись, но только с одним. Она смешно сморщила носик. В ответ ей был громкий смех с двух сторон. «Милая Элен не получится развестись. Нас магия древнего дракона поженила. Эти цепи ничем не разбить. Удачно ты выбрала день», — отсмеявшись, ответил Кристофер. «Сейчас я верю слухам, что ходили о тебе». «Какие слухи?» — улыбка покинула девичье лицо. «О том, что ты в детстве умела оборачиваться в человека» но потом потеряла эту способность. Древний драконий дух за что-то тебя наказал. Вижу, что ты обрела сама себя, но полностью ещё не приняла». Кристофер поцеловал нежные пальчики, и Лена вновь улыбнулась. «Да, только сегодня у меня получилось пройти через зеркало». Юная жена не подумала скрывать факт перехода. «Да и зачем? Во сне ей ничего не угрожает». «Я что-то помню, а чего-то не помню». Мужчины посмотрели друг на друга. Элен, а что ты помнишь о тёмных стражах-границ, то есть о нас?» «Память не даёт подсказку о стражах», — подумав, ответила новоиспечённая жена. «Но вы не бойтесь, с вами ничего плохого не случится. Я очень хорошо помню, что нужно сделать после брачной ночи». Она постучала пальцем по виску. «Это прямо как памятка перед глазами висит. Бабушка вбивала». «Вы чего испугались? Вам грозит лишь лёгкое недомогание». Говоря это, Лена отчётливо увидела, как бабушка вечерами читала ей одну и ту же сказку о том, что её внучка — избранная дева из рода хранителей полога. И ей на роду написано «Влить магию первой брачной ночи в полог, чтобы он ещё сто лет монолитом стоял и ждал следующей девы». «Ох, это же не моя память, а драконицы!» «Или все же моя?» Девушка испуганно посмотрела на молодых людей. «Эллен, должен тебя огорчить. Темные стражи границ – самые сильные маги империи. И твоя бабушка по старости или подзабыла сказку, или перепутала. Темный страж может из любимой вытянуть магию, да так, что она потеряет и магию, и дракона, став простым человеком. А для дракона это подобно смерти». «Моя бабушка не врала. Это вам не договаривали. А может, вы передумали жениться? Сколько сейчас времени?» — обеспокоилась Лена, вновь вспомнив земную сказку. «Скоро одиннадцать вечера», — улыбнулся Кристофер. «Ой, я так устала!» — Эллен прикрыла рот ладонью, делая вид, будто зевает. И вино в голову ударило. «Идём домой!» Драконы переглянулись. «Куда?» Эдвин достал из кармана яркий круглый камень. «В мой родовой замок. Сейчас он пустует, но слуги есть». элен не успела рта раскрыть, как они волшебным образом оказались в совершенно новом месте. Кристофер, улыбаясь, подхватил жену на руки и понёс её через множество шикарно обставленных комнат. В какой-то момент сильные руки Эдвина перехватили её у друга. элен мы будем осторожны», — выдохнул Эд, прикасаясь к манящим губам губами. «Закроем магию, не позволим ей прикоснуться к тебе». «Зря вы за меня боитесь», — голову закружила от легкого прикосновения. «Раз магия выбрала вас в мои мужья, значит, все будет хорошо», — по слогам произнесла элен и вновь оказалась в крепких руках Кристофера. Сегодняшней ночью она хотела красивой сказки, чтобы все мечты драконицы сбылись а заодно и её. «Мы приложим все силы, чтобы было хорошо». Губы Криса, мягкие, требующие и сладкие, накрыли в страстном поцелуе губы той, что не боялась лишиться магии и дракона.